«Баронет, я вижу, что вы настоящий воин», — подошедшая со своим сопровождением к нашему костру принцессу Ламина тихо усмехнулась, показав на мое весьма своеобразное ложе, которое выглядело достаточно подозрительно ввиду того, что снизу была набросана сорванная трава, а сверху постелен мой плащ. «Вы так спокойно относитесь к подобным неудобствам, что я даже не знаю, что вам сказать на это». — Прошу прощения, ваше высочество, но в данном случае мне куда проще. Вот представьте себе такую картину, что на наш лагерь кто-нибудь нападет. Задумчиво усмехнувшись, я принялся пояснять молодой девушке тот факт, почему действую именно таким образом, а не как иначе. — И что тогда делать будут ваши охранники? — Пока они найдут оружие, пока наденут свои доспехи, пока вообще соберутся. Все это потерянное время, а в бою время играет большую роль. Поэтому я не стал бы на их месте так себя вести. Вы правы, я воин. И просто не понимаю такого поведения. А взять хотя бы их оружие? Вот. Вас сопровождает один дворянин, вот тот светловолосый, который чуть что хватается за рукоять своего церемониального меча. Что это за оружие такое? На нем постоянно висят какие-то плюшки, безделушки, цепочки, украшения. Для чего? Это разве оружие? Во время боя все это ему будет банально мешать. Этот разумный не сможет ничего сделать таким оружием, а только себе самому навредит. Уже только поэтому можно понять то, насколько он ошибся, когда взял такое оружие в руки. «Для них всех я выскочка, и для вас тоже». Поэтому я не прельщаюсь. Мне ни к чему лишняя показуха. Зачем я буду пытаться кому-то что-то доказывать, если в этом нет нужды? Ну, была бы у меня сейчас палатка такая же, как у вас, по роскоши. И что бы от этого изменилось? Да ничего. Я как был для всех вас выскочить, так и останусь. Уже только поэтому я не стал бы акцентировать на этом внимание. Смысла нет. Прошу прощения, ваше высочество. Видимо, принцесса банально не ожидала от меня такого поведения и отповеди, так как молча все выслушала, после чего, сильно задумавшись, пошла обратно к своей палатке. Ну, а, а я не стал больше ничего ей говорить, так как это все просто не имело никакого смысла. Тем более, что было уже пора ложиться спать. Немного погодя, мы уже отдыхали, перекусив ужином, который для меня приготовил Зур. Кстати... Этот парень был очень предупредительным. И ел он уже после меня, банально дождавшись, пока я поем и лягу отдыхать. Интересно. И даже в чем-то удобно. Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас сказать мне о том, что я банально эксплуатирую этого молодого, разумного. Однако я так не считал. Он сам захотел уйти со мной в это путешествие. Сам навязал мне свое общество. Так какой мне смысл не давать ему такую возможность? И если я начну просто игнорировать его желание, то этот разумный банально подумает о том, что я ему не доверяю, хотя я уже на уровне инстинкта все равно проверял еду, которую он делал на наличие ядов, так как понимал, что даже от него может не зависеть подобный сюрприз, когда кто-нибудь попытается меня отравить. При всем этом я видел, что к нашему костру никто посторонний особо-то и не приближается. Кстати... Возможно, вы будете смеяться, но когда в лесу были найдены убитые маги, которые погибли от удара в грудь, то гвардейцы и короля, и императора, которые сопровождали принцессу, приняли этот факт как данность, потому что со мной был он. Они подумали, что это именно данный парень убивал одаренных буквально одним ударом. Только вот они не знали того, что подобная сила не всегда подразумевает подобные последствия. В данном случае я имею в виду физическую силу, которая у него явно имелась. Зор, ложись уже спать. У нас есть кому лагерь охранять. Приоткрыв один глаз, я тихо хмутнул, когда заметил, что парень решил сидеть ночью возле костра и охранять мой сон. Нам еще далеко ехать. Проблем так будет море, так что пока есть возможность, отдыхай. Немного повозившись возле костра, парень вскоре тихо засопел. Кстати, спал он достаточно тихо. Может быть, сказывалось то, что его отец был представителем кочевого народа орков, где особо-то похрапеть и не получится. Там можно быстро по голове за это получить, причем от своих же товарищей. Ну, а вы как думали? Если разумные часто ходят в различные налеты на чужие территории, то им надо уметь вести себя тихо, по крайней мере, сравнительно тихо. Я не имею в виду его передвижение по лесу. Там было все очень громко. Все-таки идея попытаться научить его двигаться в лесу при помощи имеющихся у меня гоблинов все больше и больше зрела в моей голове. Эти разумные были знамениты тем, что их практически невозможно заметить, даже наступив на них. Поэтому я думаю, что ему будет чему научиться у данных индивидуумов. На следующее утро мы быстро позавтракали и собрались в путь. А все трофеи, которые гвардейцы получили с напавших на кортеж разумных, включая сюда различные магические причуды, передали мне. По большей части только из-за того, что именно мое вмешательство и остановило этих разумных, которые хотели убить принцессу. Ну, что за глупость такая? Зачем это было нужно делать? Кстати, даже граф Ланцарн так и не понял того, что среди магов противника были маги эльфов всего лишь по той простой причине, что я им отдал эльфов-рейнджеров. Эти разумные явно будут молчать о присутствии в лесу кого-то еще, если будут думать, что те сбежали. Ведь никто из лучников-эльфов просто не видел того, что я смог оглушить их магов. А уж само наличие эльфов-рейнджеров могло сказать тому же графу о том, что именно эти разумные использовали магические плетения природы». Вроде тех же вьюнков, пытавшихся удерживать за ноги защитников кареты. Так тоже, может быть, вполне. Хотя меня все равно опросили и попытались выяснить то, не видел ли я чего-нибудь подозрительного в лесу. Вроде заказчика этого странного нападения. В ходе этого вопроса у меня создалось стойкое впечатление, что этот граф по какой-то глупости думает, что принцессу Ламину хотели похитить. Ну да. А для чего? чтобы шантажировать императора Самара Пятого? Хорошо. Представим на мгновение такую ситуацию. Кто-то похитил принцессу. А что дальше? Ну, начнем с того, что в этой свалке, которую они устроили на дороге, подобное сделать было очень сложно. Хотя бы по той простой причине, что летающие то туда, то сюда стрелы и магические плетения могли запросто попасть в девушку. Добавьте сюда еще и тот факт, что маги нападавших старательно буквально изо всех сил долбили именно по защите кареты принцессы. И я уже молчу о том, что гвардейцы императора потом достаточно долго выковыривали из кареты, причем фактически вплотную возле ее окон и дверей, торчащие из дерева обшивки стрелы эльфов. Это что, они таким образом пытались запугать девушку, чтобы она была сговорчивее? Да никогда я не поверю в такую глупость. Тем более, что братья-мечники отбили практически три десятка стрел, которые летели именно в двери и окна этой кареты. То есть эльфы не собирались выпускать живыми пассажира. Так что думать о том, что кто-то банально хотел использовать принцессу живой, на данный момент было просто бессмысленно. Нет, ее точно хотели убить. Причем это должно было произойти именно на территории королевства Муран. А почему? Почему они не дождались, пока этот своеобразный караван не заедет как можно глубже на земли королевства, а атаковали практически на границе? Тут как раз все было очень просто. Для начала стоит отметить тот факт, что поблизости от этого места просто нет ни одного достаточно крупного города, где может быть большой отряд стражи а также и отделение гильдии магов то есть даже если бы в какой-либо деревне по соседству услышали бы о том, что происходит на дороге, то никто бы не высунулся за пределы населенного пункта, чтобы как-то помочь тем, кто гибнет на дороге. Выбор такого места был отнюдь не случайный. К тому же сюда было проще всего провести отряд подобного рода, может быть, не сильно большими группами, человек по 20 напрямую через лес. Кстати... Пока мы шли по лесу, я пару раз заметил странные следы. Просто я думал, что это в данных местах разбойники пошаливают. Группа людей прошла как раз в сторону той самой дороги, буквально незадолго до нашего с появления. А это могли быть те самые наемники, которые собирались в одном месте малыми отрядами, просачиваясь через территорию королевства Муран. Ну, не думаете же вы, что отряд в пару-тройку сотен разумных да еще и вооруженных, мог спокойно пройти через территорию княжества незаметно для всех. Да это в принципе невозможно. Их бы все равно заметили. И постарались бы выяснить, что это наемники шастают по территории королевства достаточно большими группами, причем такими, усиленными отрядами. Хотя эльфы, конечно, могли бы попытаться отвести стражникам королевства глаза... «Что-то мне подсказывает, что эту дорогу, перед тем, как здесь появилась такая гостья, те же егеря короля Ранда наверняка проверяли. Интересно, будет ли кто-нибудь отвечать за то, что случилось? Ведь тут и дураку должно быть понятно, что кто-нибудь должен ответить за случившееся. Несколько гвардейцев как с одной стороны, так и с другой, я имею в виду королевство Мурана, и и Самар, все же погибли. Еще десятка-полтора были ранены». Я с ними потом повозился, восстанавливая их, как мог лекарь, чем заслужил с их стороны благодарности авторитет. При всем этом я с них за лечение денег не брал. Но не в этом дело. Свою задачу они выполнили. Сдержали противника до подхода помощи. Ну, а то, что этой самой помощью оказался я... Так в этом моей вины просто нет. Я случайно оказался поблизости, хотя... Судя по высказываниям некоторых разумных, дело могла вмешаться и богиня судьбы. Вот ей-то чего было нужно сюда лезть? Какой ей интерес случившимся, не знаю. Но у меня есть и другие дела. Поэтому я все еще нескрываемым неудовольствием смотрел на то, как медленно собираются все эти разумные с утра пораньше. И к тому времени, пока они все проснулись, мы уже даже позавтракали и были готовы отправиться дальше в путь. Но нам все равно пришлось подождать. Принцесса есть принцесса! С утра она сходила к озеру, и искупалась, после чего позавтракала. В общем, вышли мы из лагеря, который обустроили на этой поляне, практически на два колокола позже. Для путешественника это недопустимая роскошь. По пути мы наткнулись на небольшую кавалькаду, которую вел местный дворянин. Этот разумный узнал о том, что на его землях возле озера... Кто-то устроил своеобразный лагерь и направился туда, чтобы попытаться сбить хоть немного денег для собственной казны. Каково же было его удивление, когда навстречу его наглым стражникам, пытавшимся судорожно перегородить дорогу, выехал командир гвардии короля Ранда и спросил у того об одной важной проблеме. «Он что, закрывает эту дорогу для гвардии короля?» Естественно, что этот разумный тут же отозвал своих стражников и принялся извиняться. Он извинялся до тех пор, пока мимо него не проехала даже последняя телега, в которой в повалку перевозили связанных магов. Этим разумным еще предстояло попасть на своеобразный стол виве сектора у палача-короля. «Ну а что они хотели? Такие вещи безнаказанными оставлять нельзя». Таким образом, наше путешествие затянулось практически на неделю. В попутных городах мы старались не останавливаться. Просто я графу Ланцарну сказал о том, что в любом городе, кроме столицы, где все явно контролирует тайная служба короля и гвардии, будет проще нанести удар по принцессе, банально подсунув какую-нибудь отраву в еде или вине. Ведь там не ее повар будет готовить еду. Вряд ли его вообще на кухню пустят. Подобный расклад позиций категорически не понравился графу, поэтому мы останавливались где-нибудь в поле, а его гвардейцы быстро находили в ближайших населенных пунктах еду. Причем, если я, к примеру, проезжаю через ту же деревню, покупаю продукты, чем вызвал явный приступ удивления у некоторых разумных из этого каравана, то гвардейцы короля банально забирали еду, даже не задумываясь о том, что они делают. Мне это все, конечно, не нравилось. Но не буду же я лезть со своими нравоучениями на их территории. К тому же те же просто простолюдины не особо возмущались, а просто отдавали все то, что требовалось. Возможно, они впоследствии просто скажут местному сюзерену о том, что гвардейцы короля забрали немножко больше еды, чем это было на самом деле. Например, раз в двадцать или даже в тридцать тогда им и налоги будут поменьше в этом году. Возможно. Я никогда не отрисал различные нюансы, которые касались обычной человеческой хитрости и жадности. Поэтому не пытался вникать в эти все странности и события, сопровождавшие нашу поездку. Сразу стоит отметить тот факт, что в тех же самых городах, которые мы проезжали, представители местного дворянства или же муниципальные работники просто не могли понять того, «Почему мы не хотим останавливаться в городе?» «Нам предлагали удобные дома и просто роскошный ужин с максимально возможными удовольствиями». «А вы знаете, в чем заключаются эти удовольствия?» «Именно в том, что нам бы пришлось весь вечер а половину ночи провести на увеселениях для принцессы Ламины». «Какой из этого следует результат?» «А результат был бы вполне предсказуемый». Из-за всего этого из города мы бы выехали в лучшем случае уже после полудня и ближе к обеду. Всего лишь по той причине, что принцессе надо было бы сначала отдохнуть, выспаться, а потом уже продолжить путь. И далеко бы мы так уехали. Кстати, немного позже я узнал о том, что даже самой принцессе такая поездка понравилась. По той причине, что все эти балы и приемы в честь высокородной гости ее просто миновали. Отдыхали мы все время на природе и на свежем воздухе, что не могло не радовать, после чего наше продвижение продолжалось. И так с каждым разом мы все ближе и ближе подъезжали к столице королевства. И я чувствовал своеобразное напряжение, которое возникало по пути нашего следования. Все только из-за того, что дворяне, которые ехали с принцессой, сейчас старательно пытались перед ней выслуживаться. А она почему-то несколько раз беседовала именно со мной. Это раздражало данных индивидуумов, тем более, что сама принцесса открыто заявила о том, что ей хотелось бы отблагодарить меня за помощь в той ситуации на дороге. К тому же не стоило также забывать о том, что и король Ранд будет за это мне весьма благодарен. И какой из этого следует результат? А результат вполне предсказуемый. Все эти молодые разумные сейчас были просто в растерянности, так как не могли предсказать того, чем все это может закончиться. Именно поэтому я и собирался ускользнуть, не доезжая до королевского дворца. К тому времени, когда я снова появлюсь в столице королевства, про меня уже забудут, и некому будет меня за что-то благодарить. По крайней мере, я на это рассчитывал. И когда на дороге появился тот самый постоялый двор, находящийся перед воротами столицы, Я вежливо попрощался с графом Ланцарном, а также с самой принцессой Ламиной, которая была изрядно удивлена такому моему бегству, после чего направился в ту самую сторону, которая была мне нужна. Я и так потерял из-за данных разумных почти неделю своего времени. Хотел сократить путь, а в результате потратил то же самое время, если не больше. Вот же насмешка судьбы. Уже только поэтому можно было понять, что в сложившемся положении у меня банально не остается выбора. Теперь мне надо было спешить. Так что я направился дальше по своим делам, двигаясь рысью. Тем более, что свое обещание я уже выполнил. Довел кортеж принцессы до столицы королевства. И теперь спешил выполнить другое дело, связанное с ее поручением. Я имею в виду то самое письмо, которое она передала мне от самого императора Самара Пятого. Так что мое желание доставить это письмо было бы вполне понятным. Зато все эти дворяне, что окружали молодую девушку, тут же буквально воспряли духом. И даже снова начали демонстративно показывать свою удаль перед будущей женой принца, наследника королевства Муран.